наше радио и Квартет и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала Негодяи Негодяи возвращаются Мария, Мария Что, Антония? Мария, ты выключила свет в ванной? Да, да, выключила, да, да А я что-то не уверен, сходи и проверь Ну это же ты не уверен, поэтому сходи сам Да «Но я же не уверен в том, что это ты не выключила, поэтому идти должна ты»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 А если бы он у нас был, вообще страшно подумать. Да. Все, я пошел. Спокойно. А -а -а. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.